9. Запись номер 9. Третья смена с начала нейростимуляции. Интерна, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Хорошо, замечательно. Голова не болит? Нет. Ты много улыбаешься в последнее время. Что тебя радует? Вернись на место. Чувствуешь что-нибудь необычное эти смены? Может, видишь или слышишь что-нибудь новое? Нет, только жмурки мельтешат сильнее. Жмурки? Ну, точки такие есть, зажмурятся. Жмурки. И где ты видишь их сейчас? На полу, на стенах, на потолке. Везде. Фрагмент записи от 30.03.93. 14.05. Сколько бы Павлютин не возмущался, что его радикальным испытаниям не дали ход, вынужденно признавал идею с нейростимуляцией толковой. Если представить детские мозги как сложный передатчик, то смешательством хирургов настроить его на резонанс с изобетоном гигахруща удалось куда точнее. Дети после операции изменились. Их эмоции воспламенялись моментально и горели ярко, как Бигфордов шнур. Резкие смены настроения мешали им сосредоточиться на занятиях, а бурные всплески порой загоняли в ступор бывалых воспитательниц. Сам мир для них стал другим. Привычные еще вчера вещи теперь воспринимались совсем иначе, куда тоньше и острее. Все живое и естественное в них теперь подчинялось волоскам проводников черепной коробки. Интерна могла рассмеяться без всякого повода и хохотать до слез, до судорог и спазмов. Да так, что ее не удавалось успокоить. Но стоило отключить нейростимулятор через дистанционный пульт, и она сразу, буквально по нажатию кнопки, впадала в глубочайшую апатию переставая реагировать на происходящее вокруг. Творчество единственное позволяло хоть как-то компенсировать нейронную перезагрузку. Интерне больше не нужны были мелкие. Теперь она могла выводить узоры прямо на мягком, послушном под ее пальцем бетоне. А больше всего ей нравилось создавать стулья. Она долго и пристально смотрела в одну точку на полу, пока из нее не вырастала аккуратная серая ножка потом вторая, третья и четвертая. На четыре такие ножки у нее уходило не меньше часа. Дальше она зачерпывала бетон руками, прямо так, где стояла, и словно из пластилина старательно лепила сиденье и спинку. Стулья получались кривыми и неказистыми, но с каждым разом она старалась лучше, правя изгибы и пропорции, разглаживая ладошкой шероховатые поверхности. Так увлекалась, что забывала о суточном распорядке, и однажды прокусила палец воспитательницы, которая попыталась отнять ее от лепки. Томик стал тревожным и раздражительным, беззащитным комком воспаленных нервов на тонких ножках. Он почти ничего не ел и мало спал. Его начала пугать темнота, и он постоянно жаловался на кошмарные сны. Он разлюбил черчение, строгость углов и линии теперь вызывала у него паническое удушье. Временами он замирал посреди комнаты или коридора, как приклеенный, глядя в никуда. Поблегшие глаза его набегали слезы. — Миндалевидное тело! Дочитав послеоперационный отчет Тарасова, Артем рассверепел. — Кто разрешил? — Да чего ты кипятишься это Все согласовано на самых верхах. Павлютин не смог сдержать самодовольные ухмылки, но быстро опомнившись, продолжил спокойным тоном. Одного через позитивные эмоции, другого через негативные. В интересах всестороннего тестирования, разумеется. И тут он успел подгадить. И тут умудрился протолкнуть за спиной свою бесчеловечную инициативу. Артем едва сдерживался, чтобы его не удавить. А потом Томик исчез, и его не могли найти больше суток. Поднялся переполох. Воспитательницы по десятку раз излазили все углы на трех этажах. Павлютин пил водку и занюхивал кулаком. Лицо его посерело от мысли, как он будет объяснять чекисту, что они потеряли ребенка на закрытом объекте. На следующую смену кто-то случайно услышал тихий плач из лифтовой шахты. Когда вскрыли двери на минус первом, обнаружили Томика на самом дне, всего пыльного и едва живого Каким образом он туда попал, не зафиксировала ни одна камера Но догадаться было несложно, особенно когда он начал пробираться в соседнюю ячейку к интерне Прямо сквозь стену, дети засыпали обнявшись После операции они сильно сблизились, будто связанные той разрушительной силой, что гнула и ломала их хрупкие разумы. Нейростимулятор Томика стали отключать на ночь, а его самого на всякий случай привязывали к кровати, пока он не додумался уйти куда-нибудь подальше. «Отсюда можно уйти», — думал Артем. «Для этого не обязательно просачиваться сквозь стены». Прямо перед его глазами висел монитор с комнатой интерны и двумя пустыми бетонными стульями. Он ничего не исправил, лишь заменил одну пытку на другую, а значит, пора было найти третий путь. Запись номер 16. Шестая смена с начала нейростимуляции. Томик, ты меня слышишь? Томик, как ты себя чувствуешь? Голова опять болит кто-нибудь еще? В прошлый раз ты говорила о своих снах. Они все еще мучают тебя? Томик, расскажи нам. Коридоры без лестницы, двери, они сужаются. В них тесно. Я в них задыхаюсь. Продолжай, пожалуйста. Мне кажется, я могу их раздвинуть, но только Фрагмент записи от 02.04.93.10.15 Артем продолжал втайне от воспитательниц носить Инге бурый биоконцентрат. Ждал, пока она доест, чтобы забрать пустую банку. Редкие фразы, которыми они при этом обменивались, стоили не больше коридорной пыли. «Это правда?» – спросила как-то Инга, вяло ковыряя любимое лакомство. В ту смену аппетит к ней совершенно не шел. То, что вы тогда сказали, когда они получат ребенка, просто избавятся от меня. Артём и сам не знал, куда деваются матеря подопытных. Не знал об этом и Павлютин. Спрашивать у чекиста было бесполезно, стоило ли снова пугать своими догадками женщину на таком сроке. Однако, — отметил он, — Инга сказала «они, не вы». Уже хорошо. Молчание его Инга растолковала по-своему. Помрачнело лицо. Не стало доедать. Пришлось унести с собой практически нетронутую банку. Вопрос, которого Артем так ждал, но одновременно боялся, вонзился ему меж в последний момент. «Вы мне поможете?» А часом позже на объект прибыл с проверкой чекист. Интерна лучилась жизнерадостностью и с любопытством оглядывалась, неустанно качаясь на носках. Под ее ноги забилась серая бетонная пыль. Томик угрюмо поглядывал на взрослых, откусывая по кусочку от торчащей из рукава нитки То дергал плечом, то крутил головой, словно его донимали чьи-то невидимые касания. Будь активен его нейростимулятор, мальчик явно предпочел бы провалиться сейчас сквозь пол. Артем еще никогда не видел детей так близко. Никто на них не цикнул не заставлял стоять ровно. Белые, как известь воспитательницы, вытянулись в ряд, прилипнув к стене. Павлютин монотонно зачитывал доклад прямо здесь, посреди коридора. Чекис отказался идти в кабинет или в командирскую и хотя бы присесть. Слушал с каменным лицом, возвышаясь над руководителем проекта на целую голову. Даже ликвидатор, ожидающий чуть позади, уступал ростом этому гиганту. Тарасов взволнованно переглядывался со своей командой. Если не считать Инги, персонал всего объекта был в сборе. Павлютин перестал читать, и на несколько мгновений повисла тишина. Такая герметичная, что казалось, ее и сиреной не пробить. «Как я понимаю, о цели проекта мы все еще далеки», — заметил чекист. «Ну не скажите», — принялся оправдываться Павлютин. «С нейростимуляция и дети куда лучше контролируют свои способности. Есть предположение, что загвоздка в камнях. от чего то они не обладают...» эффектом, на который мы так рассчитывали. Похоже, изобетон в них не так стабилен, как мы думали, и все же подвержен замедленному распаду». Павлютин посмотрел на Артема в ожидании поддержки, и тот заставил себя кивнуть. «Ну так разберитесь», — выплюнул чекист раздраженно. «У вас тут целый специалист по камням. Когда испытания на ЗВС?» «Они еще не готовы», — сказал Артем. «Нужно еще время», — добавил Павлютин. «Время, время. Нет у вас времени, товарищи, кончилось. По ложечке вы его черпали, да вычерпали без остатка, вместе с моим терпением. Сказать, как я вами разочарован, значит ничего не сказать. Сама партия вас разочаровалась». Смысл его последних слов не поняли бы разве что дети. На остальных он обрушился роковым приговором. Тяжелым прикладом выбил воздух из легких. Павлютин сдавил двумя пальцами переносицу и зажмурился. Можно было подумать, что так он сдерживает слезы. После услышанного никто не осудил бы его за слезы. «Сосредоточьтесь!» — продолжил чекист, как ни в чем не бывало. «Два бесполезных образца, ровно на два больше, чем нам нужно. Я хочу, чтобы вы сфокусировались на ком-то одном. А если вам нужна помощь с выбором...» И кивком головы он показал ликвидатору натомика. «Застрели!» Рука существа в противогазе. Человеком его звать у Артема не получалось. Будто жила своей жизнью отдельно от тела. Одним плавным движением расстегнула кобуру и достала пистолет. Толстый палец в черной латексной перчатке отвел курок. Томик не двинулся с места. А вот интерна вцепилась в него обеими руками. Ее испуганные, понимающие глаза смотрели прямо в дуло. «Нет», — поправил себя чекист. — Ее. Ствол сдвинулся чуть ниже и правее. Воспитательницы лишь сильнее вжались в стену, когда Артем шагнул на линию огня. — Перестаньте! Н — Не уверен, что это необходимо. — хрипло начал Павлютин, но чекис на него даже не глянул. — Отойди, Гарин, свой патрон ты еще не отработал. Голос его заледенел вместе с переходом на «ты». Кто-то ухватил за локоть, потянул. — Павлютин. «Ты чего творишь?» – зашипел в ухо. Пистолет целил Артему в грудь. «Отойди, Гарин! Оставить одного ребенка без отца, чтобы на секунду продлить жизнь другому? Умно! Как это называется? Ученый подход?» Артем открыл было рот, но ответить не смог. Он задыхался. Перед глазами все плыло, лишь пистолет оставался четким, настоящим. В отличие от руки, что его держало, дальше запястье, сплошное размытое пятно. Отойди, Гарин! Ноги пока еще держали крепко. Их, как из бронзы, отлили, и влютину не удалось двинуть его ни на миллиметр. «Не дури, кандидат! Я твой начальник, и я велю тебе немедленно!» Подумалось, что ствол должно быть холодный, что пахнет металлом и оружейным маслом. Артем никогда не видел людей, в которых стреляли, но сейчас ясно представил, как свинцовый сердечник в латунной рубашке летит ему навстречу. «Летит, калечить или убивать, как кинетическая энергия гонит пулю сквозь плоть, рвать вены и артерии, крошить хрупкие кости». «Да отойди же ты, Гарин!» Павлютин, хитрец, поставил подножку, и вдвоем они растянулись на полу. Чего Артем не представлял, так это грохотом многократно усиленного эхом коридора, с каким выстрел разорвет его барабанные перепонки. Что-то мелкое шрапнелью полоснуло по щеке. Писк в ушах перекрывал воющих воспитательниц. Хирурги согнулись к самому полу, прикрывая руками головы. Павлютин куда-то уполз. Дети стояли на том же месте. Пуля вошла в бетонный столб высотой чуть больше метра, расколов верхушку. Все вокруг засыпало серой крошкой. Ликвидатор прицелился снова, чуть отклонившись, но чекист его остановил. «Любопытно!» — сказал, изучая преграду, которой секунду назад там не было, которая выросла со скоростью пистолетного байка «И кто из вас это сделал?» — дети ему не ответили. интерно беззвучно рыдала, уткнувшись в Томику в грудь, а тот из-под лобья следил за ликвидатором. Артем узнал выражение этих глаз. «Семисменка!» Чекист посмотрел на ученых сверху вниз. «У вас семисменка, чтобы все подготовить. Потом мы заберем детей тренироваться в ликвидационный корпус. Там их способностям найдут применение. Если вы не хотите махать граблями вместе с ними, работайте!» Оглушенный Павлютин только и мог что открыть рот и ковыряться в ушах. Артема начало рвать бурой слизью. Чекист в сопровождении ликвидатора отправился к выходу, но вскоре вернулся с тряпицей в руке. «Совсем забыл», — сказал он, разворачивая ткань. «Если у вас проблемы с камнями, используйте этот. Не спрашивайте только, где службе быта пришлось ради него побывать». И протянул металлический браслет со сверкнувшей крупицей алмаза. Тот самый, что Томик смыл в унитаз. «Вы меня услышали?» «Семисменка!»